Бета-тестеры. Эпизод 33. Сбежавший город. Пространство игры «Покорители забытых перекрестков». Техническая зона. 14 июня, 14.06. Реального времени. Махмуд, ну какого черта ты делаешь? Левее, левее, слышишь? Спокойно идем по курсу. Да какой курс? Тормози, тормози, кому сказано. Невнятно зарычав, Махмуд потянул рычаг. Корректор пейзажа утробно замычал и, содрогнувшись, замер. Если кто-нибудь думает, что создание компьютерной игры сводится к тому, что куча угрюмых программистов байт за байтом строчит чистый машинный код, он, конечно, ошибается. Нет, без сухих строчек дело не обходится, но программисты уже давным-давно предпочитают писать, так сказать, не саму игру, а набор инструментов, позволяющий менее скушенным в математических абстракциях людям, вроде дизайнеров, сравнительно комфортно создавать и обустраивать игровой мир. В данный момент Махмуд с Ксенобайтом, оседлав корректор пейзажа, готовили к заселению новую локацию – лабиринт какого-то старинного полуразрушенного бункера. Корректор представлял собой что-то вроде бульдозера, прямо перед собой генерирующего зону пространства с заданными параметрами. Сейчас, например, Он был настроен на то, чтобы прокладывать облицованный серым бетоном тоннель. Конечно, большие пространства обустраивались снаружи, но тонкую настройку местности всегда удобнее было производить прямо из вирт пространства игры. Так что Махмуд с Ксенобайтом, вооружившись оставленной дизайнерами картой, отправились рыть тоннели. Программист, шипя и ругаясь под нос, возился с настройками корректора. Несколько раз вместо бетонных стен тоннель вдруг оказывался облицован бревнами Грубыми досками, неровно штукатуренным кирпичом. Ксенобайт выскочил из кабины корректора, прищелкнул пальцами, вызывая личный псевдотерминал, потом извлек из воздуха карту. «Где мы должны быть?» — буркнул он, тыче картой в нос Махмуду. «Вот тут», — раздраженно ответил ходок, сразу размаху чуть не продыряю в карту пальцем. «Правильно. А на самом деле мы где?» «Там». «А вот шиш тебе!» «Какие координаты у этой точки?» Пальцы программиста зашевелились, точно лапки от плясующего лихой конкан-пука. Вот видишь, а наши координаты какие? Вот мы где, понял. Так что реально, наш тоннель выглядит вот так. Изображение на карте изменилось. Боковой тоннель, который в настоящий момент прокладывали тестеры, изогнулся загнулся странный загогулиной, уходя к востоку от намеченного маршрута. А что? Пряче смущение, пробубнил Махмуд. Тоже красиво! — Красиво! — скривился Ксенобайт. — ну тут что, картины рисуем? — Во-первых, как ты себе представляешь бункер с такими тоннелями? Кто его строил? молдовани гастарбайтеры А во-вторых, не забыл, что над нами город, и план бункера привязан к его плану. И где-то наверху сейчас матерится Макмед, пробивающий колодцы с улиц вниз. Колодцы должны вести в бункер, а его, вот странно, нет на месте. — Ладно, ладно. «Намек понял!» — уныло вздохнул ходок. «Сейчас перероем!» Тестеры вернулись в бульдозер. Махмуд завел корректор, переключил передачу на отмену и, отпустив руль, плавно вжал педаль газа. Агрегат со стороны для бульдозера скоростью и плавностью побежал назад, повторяя собственный путь и устраняя все изменения, которые внес в игровое пространство. Ксенобайт утнулся в приборы. Махмуд молчал. Вообще-то Ксинобайт сразу предложил попросту ввести в автопилот корректор маршрут, настроить параметры облицовки, придавить педаль газоломиком и отпустить агрегат на вольные хлеба. Махмуд возразил, что это будет ненадежно, а самое главное, скучно, что он, Махмуд, и так может провести этот дурацкий бульдозер по струнке с закрытыми глазами. Бульдозер ход катил задом наперед. Махмуд скучал на месте водителя Ксинобайт, со стекленевшими глазами витал где-то в мире математических абстракций. Э, сколько нам еще на сегодня? Вздохнув, спросил Ходок. То ли от скуки, то ли пытаясь все-таки завязать беседу. И еще три яруса, потом центральную шахту. Ненавижу вертикальные шахты прокладывать, пожаловался Махмуд. Ксенобайт пожал плечами. Занятие, правда, было не для слабонервных. Периодически бульдозер вдруг делал плавный поворот, взрывался носом в грунт и прилипнув к стене, продолжал катить вперед подчиняясь своей персональной гравитации. Даже привычного к подобному сериализму Ксенобайта пронимало. Сегодня, скорее всего, не успеем. Говорят, со второго яруса еще будет выход в катакомбы. Ладно, неважно. План такой. Сейчас ликвидируем безобразие с кривым тоннелем, потом все-таки настраиваем автопилот. Заканчиваем этот ярус, подхватываем на борт Кешу. Ксенобайт запнулся и заморгал, как будто только что о чем-то вспомнил. После истории с таинственным падежом бармаглотов растрепанный дизайнер прижился при тестерах. Вот и сегодня они работали вместе. Кеша должен был идти следом за корректором, развешивая на свежепрокопанных стенах всяческие украшения. Лампы, пятна плесени, грязь, двери, разбитые терминалы и прочие украшения. Позади бульдозера что-то испуганно пискнуло, чавкнуло, корректор подскочил, как будто наехав на камешек. Тестеры переглянулись. Махмуд судорожно задергал рычаги. Корректор вздохнул и остановился. — Что это было? — с надеждой на лучшее спросил Махмуд. — Это ведь не Кешу мы переехали? Ксенобайт сосредоточенно потряс коммуникатор. — Кеша! Алло, Кеша! У тебя все в порядке? Нам тут немножко, э -э, тревожно за тебя. — Ребята! — раздался из коммуникатора испуганный голос Кеши. — Что-то случилось. Я как раз пятно крови к стене приклеивал. А тут вдруг меня что-то толкнуло и стало темно. И пошевелиться я не могу. Что, сервер повис? Тестеры перевели дух. Кажется, с дизайном все было в порядке, хоть он и оказался вмурован в толщу скальной породы. Да нет. С сервером все в порядке. У нас тут небольшая накладочка вышла. Ты это... Выходи, наверное, из виртуалки, обедать пора. Перейдем дух и продолжим, ладно? Ладно. Не стал спорить Кеша. Логово тестеров. 14 июня, 15.12 реального времени. Как вы уже догадались, тестеры все-таки приняли предложение главы технического отдела забытых перекрестков Михалыча поработать на Самару Софт. Работы было много, работа была интересная каждому в своей области. Но вот уже неделю вместо того, чтобы отлаживать физику, копаться в скриптах или отлаживать железо сервера, весь персонал проекта фактически занимался обустройством новой локации. Процесс был захватывающим. По мгновению руки Кеши из ровной плоскости вздымались холмы, горы, продавливались русла рек, возникали каньоны и утесы. Потом ландшафт одевался в текстуры, разворачивались ленты дорог. Все равнины, развалины городов и пещеры вскоре предстояло засеять монстрами, но пока шел процесс тонкой настройки пейзажа. На совести тестеров оказался целый город с огромным подземным комплексом. По сложившейся традиции город пока оставался официально безымянным, но Банзай, едва глянув на план застройки, тут же окрестил его ракун сити что Ксенобайт столь же быстро перевел, как Янатоград. Кстати, Бонзай, в дополнение к прочим своим порокам, оказался натуральным прорабом. Гоняя коллег и приставленного к ним кешу, он быстро возвел небольшой городок. Следом, точно маньяк-архитектор, пошла милиса делая заказы на эксклюзивные проломы в стенах, пятна плесени, граффити и просто интересные штуки, придающие городу неповторимый шар. Нарисовать и расклеить все это по местам предстояло Кеше. Остальная компания, как уже упоминалось, занималась рытем тоннелей и прочей черной работой, со страхом ожидая очередного прилива вдохновения творческих личностей. Вот и сейчас Бонзай точно бригадир на планерке с хмурой миной шерстил коллег за мелкие недоработки. «Какая зараза клепала пятиэтажку возле универмага!» «Засем ругайся, насяльника!» — угрюмо гнил Махмуд. «А, твоя работа! Вот скажи мне, почему все квартиры в доме представляют собой сортиры метр на два с разбитым унитазом? Где остальное?» «Остальное на месте», — рассудительно заметил Ксенобайт. «Просто уж так получилось, что дверь с лестничной клетки ведет прямо в уборную. Второй двери в сортире не предусмотрено». «Но если пробить стену, это каким извращенцам надо быть, чтобы додуматься ломать стены туалета?» Махмуд с Ксенобайтом развели руками, мол, кто их знает, этих игроков? «В общем, переделать. Мак, а ты чего скалишься? Во всем квартале, от водонапорной башни до трансформатора, который ты ставил, двери оказались без ручек. Ну, скажи на милость, куда ты их дел? Толкнул налево, что ли?» «Да ладно». «Все равно двери обычно с ноги открываются», — пожал плечами стрелок. «Ага, особенно те, что открываются на себя». «Бонзай!» — вздохнул Махмут, «Ну что ты от нас хочешь? Мы же не строители!» «Пока вы смелись и там творчески изгаляетесь, мы уже просто сатанеем от скуки!» «Понятное дело, случаются накладки». «Накладки?» — жалочно усмехнулся банзай. «Кстати, о накладках. Что вы там с ксенобайтом понакопали? Вы что, метро решили прокладывать?» — Мы ищем оптимальные пути решения стандартных задач. Не морнув глазом, парировал Ксенобайт. — Естественно, на стадии экспериментов бывают и неудачи. — А когда вы уже закончите с экспериментами и приступите, наконец, к работе? — Сразу после обеда. — Смотрите у меня, чтобы до вечера три яруса было. Хмуро погрозил пальцем Бонзай. — И давайте без казусов. Сегодня внучка с милисой будут репортаж снимать. Тестеры уныло вздохнули. Они по-прежнему работали из своего привычного машинного зала, где каждый компьютер был давно отлажен и знаком до мелочей. С офисом Самары предпочитали связываться по телефону или используя виртуальный офис. Внучка часто навещала друзей. Они с милицией уже сняли несколько пробных репортажей о работе демиургов, загадочного мира, забытых перекрестков. У внучки даже был свой аккаунт с привилегиями младшего администратора, чтобы она могла Беспрепятственно проникать в технические зоны игры. Сейчас обе девушки загорелись мыслью снять целый фильм о закулисной жизни онлайновых верт миров, и, конечно же, не могли обойти внимание об устройстве новой локации. Несколько дней назад они уже делали репортаж о топографической разметке и создании ландшафта. Сейчас пришла очередь запечатлять строительство. Дверь машинного зала распахнулась, стукнув о стену, и на пороге показалась внучка, как всегда, полная энергии и аж подпрыгивающая от нетерпения. Следом за ней, чинно и не спеша, вошла милиса «Привет, ребята! Слушайте, а вы видели тот репортаж, что мы с Милисой про ландшафт сделали?» «Привет, внучка! Ты не поверишь, мы в нем даже участвовали!» — вздохнул Махмуд. «Ну, конечно! Но я имела в виду окончательно смонтированную версию. Ксенобайта, висящего на каменном столбе, пришлось вырезать. Жалко, весело было. И реплику Милисы насчет криворуких бабуинов, дорвавшихся до пульта управления, тоже». Слушая болтовню внучки, тестеры стали потихоньку надевать шлемы и уходить в виртуальное пространство. В небольшом предбаннике виртофиса их уже ждал Кеша. Как он умудрялся даже здесь выглядеть взъерошенным и растрепанным, до сих пор оставалось загадкой. «Надеюсь», — ледяным тоном проговорила милиса появляясь в вертофисе, — «сегодня обойдется без клоунат». «У нас не так много времени. Внучке еще надо в редакцию к Поликарпычу зайти, а мне в офис Самары». — Надо там кое-кому напомнить, что я слабая хрупкая девушка, а то совсем страх потеряли. — Все будет в лучшем виде, — заверил Махмуд. — Махмуд покатает вас на корректоре по подземелью, потом Кеша покажет, как он развешивает по стенам всякие излишества. Пройдемся по городу, мы там специально пару кварталов оставили. Часть домов уже готова, часть готова, но не текстурирована. Часть вообще в сетке стоит. Очень поучительное зрелище. Ксенобайт возился с порталом, настраивая его на окраину Янутограда. «Ну что, все готовы?» — спросил он, оглядывая друзей. «Кеша, ты как?» «Нормально», — вздохнул дизайнер. «А «Внучка, милиса «Сейчас». Внучку уже достала из чехла камеру. Мелиса, давай!» милиса эффектным жестом откинула с лица прядь волос и, не спеша шагая к порталу, начала. «Итак, дорогие читатели, ландшафт готов. Пришло время дополнить его следами человека, дорогами, постройками, техникой». Буквально на глазах из небытия возникает заброшенный город, который вскоре предстоит заселить монстрами. Сейчас мы пройдем сквозь этот портал, в инженерную зону игры и увидим... Мелисса растворилась в сиянии портала. Следом шмыгнула внучка. Увидим... ОГРОМНЫЙ КОТЛОВАН! Пространство игры. Техническая зона. Енотаград. 13 июня. 15.31 реального времени. «Шутки в сторону, Ханыги! Где город?» — Рявнула милиса Тестеры стояли в ступоре, разинув рты и с тоской глядя на то место, где всего час назад был кривоватый, местами странный, но почти уже готовый городок. Степь за спиной была на месте, скальный утес и два холма на месте, разбитая шоссе, ведущая в Юнатоград под ногами, но в пяти метрах, Оно вдруг заканчивалось идеально ровным отполированным срезом. Далее шел огромный квадратный котлован размером со стадион и глубиной не менее 50 метров. «Господи!» — тоскливо простонал Бонзай. «Я знал, что на всех стройках приворовывают!» «Но не целые же города, а! Имейте совесть, верните на место!» «Ксен!» — в ярости прошепляла милиса «А что сразу Ксен?» Живо занял оборонительную позицию программист. «Чуть что, так сразу Ксен!» и «Я сам в шоке! И вообще, при чем тут...» Ксенобайт запнулся, как будто его вдруг посетила мысль, и замолчал. «К счастью, в себя пришел Бонзай!» «Спокойно!» — повелительно проговорил он. «Так, город пропал не полностью. Видите, вон там!» На противоположном краю котлована и правда виднелись постройки. Все-таки Енотоград оказался по площади больше возможностей таинственного Варюги. Целая улица была разрезана вдоль домов так, что можно было разглядеть комнаты перекрытия стены. Более того, под домами виднелись подземные коммуникации, какие-то трубы, а под ними бетонная облицовка злополучного бункера. Бонзай прищелкнул пальцами и сделал широкий приглашающий жест рукой. «Специально для наших зрителей город в разрезе. Такого вы больше нигде не увидите». В общем, Милиса, придумай чего-нибудь, внучка, снимай, а вы быстро разберитесь, что к чему, и чтобы через полчаса город был на месте, ясно? — Ну нет. — Ну ты видал? — возмутился Махмуд, дождавшись прочим, когда Бонзай отойдет подальше. — Вот где мы ему город отыщем? При чем тут вообще мы? — Есть мнение, — зловеще заявил Ксенобайт. — Что еще как при чем? Так, дайте мне пару минут оглядеться. Программист пробежался туда-сюда вдоль обрыва, встал на колени, потрогал срез, долго вглядывался в дно котлована, нахмурился, пошевелил в воздухе пальцами, извлекая универсальный бинокль, и принялся рассматривать в противоположный срез. Наконец он оторвался от окуляров и досадливо зашипел. — Черт! Вот черт, а! — Говори, Кнапкадав, не томи уже! — вздохнул Махмуд. «Тут произошла какая-то ерунда!» Лихорадочно забормотал ксенобайт, размахивая руками и швырят длинными пальцами. «В смысле, ошибка произошла, да! Видите, среза слишком ровный, значит, эту дуру устроил не взрыв. В обход физики просто взяли этот кусок и вырезали. Чтобы не стопорить весь сервер, это механизм защиты такой, понимаете?» «Ну, допустим», — кивнул Макмет, «Чем нам это поможет?» «Да ничем вроде». — проговорил Ксенобайт. Глаза его воровато бегали. — Тут э, в другом вопрос. Что вызвало? Что? — Махмуд, знаешь, если доверять моему глазомеру, центр этой дурацкой ямы как раз в том районе, где мы Кешу в гранит закатали. — В гранит? — удивленно моргнул Махмед. — Как это? — Ну, в общем, мы с тоннелем слегка накосячили. Поставили корректор на отмену, случайно переехали Кешу, «Так-так, ага. Что у нас получается? Корректор, как и любой другой инструмент, присутствует в игровом пространстве весьма условно, как, скажем, курсор манипулятора в мониторе. Иными словами, у нас посреди породы оказывается и народное тело. Да не просто тело, а тело с админской пометкой. То есть не умереть, не исчезнуть так просто оно не может. Да еще и окружающее пространство в режиме коррекции. Вполне достаточный парадокс для того, чтобы сработала какая-то система защиты. — Слушай, ты толком скажи, что все это значит. Без кровавых подробностей. — Ну, если вкратце, это все из-за тебя, Кеша. С нотками жалости в голосе сообщил Ксенобайт. Как из-за меня? — испуганно писнул дизайнер. — Но это же тебя мы переехали. у, -у брат! — сочувственно вздохнул Махмуд. — Не повезло. — У тебя это... «Ампула с цианидом есть?» Зачем? <с <at the fire> Если милиса узнает, живым ей лучше в руки не попадаться!» «Это же элементарно! Любой дизайнер, отправляясь на дело, должен брать с собой ампулу с ядом, зашитую в воротник!» «Хватит дурака валять!» — устало вздохнул Макмед. «Правильно ли я понял, что вы, Болтусы, слили чуть ли не неделю усиленной работы, переехав кого-то там корректором?» «Тогда вам точно лучше сожрать свои воротники!» «Кеша! Кешенька!» — вкрадчиво проговорил Ксенобайт. «Ты жить хочешь?» «Ведь хочешь же, правда!» «Тогда давай, думай!» «Ты же тут давно работаешь, но ну не может же быть, чтобы в подобной ситуации файл обнулялся, да?» «Ведь он же и не обнулился, иначе бы нас всего-навсего откатило к началу сессии!» «Нет! Просто часть данных была вырезана и отправлена. Куда?» В какой-то карантин. Ведь так да говори же, черт побери! Иначе Мелиса передушит нас, как крысят в самоваре! Глаза Кеши были пустыми и прозрачными. Физиономия вытянулась от ужаса. Он уже успел узнать, что Мелиса в огневе страшна, а верный способ вывести ее из себя это испортить намеченный репортаж. Ксенобайт хорошенько встряхнул паренька и взгляд последнего неожиданно обрел осмысленность: Знаю! Звопил он. Буферный коллектор. Мусорник! Что за мусорник? Строго спросил Макмед. Ну, специальная такая зона. Мне как-то объясняли, но я не очень понял. Там это, ну, в общем, там сначала создаются экземпляры классов и объектов, перед тем, как их устанавливают в игровой реальности. Кроме того, туда как в корзину удаляются объекты, которые надо бы удалить, но с другой стороны терять не хочется. Например, «Надо тебе что-нибудь срочно вытащить из игрового пространства. Вытаскиваешь туда. Там его можно почистить, немного отладить и обратно». «Да, да, да!» В глазах Синабайта загорелся лихорадочный огонек. «Именно такое. И как туда попасть?» «Очень просто», — просеял Кеша. «Надо всего-навсего удалить себя. Сейчас я нас всех...» «Эй, Кеша, погоди! Давай сначала хорошенько...» Договорить Макмет не успел. Маленький дизайнер проворно замахал руками, набирая на персональном терминале какие-то команды. А в следующий момент тестеры на своей шкуре почувствовали, что значит быть удаленными. Техническая зона. Буферный коллектор. 14 июня, 15.43 реального времени. «Кеша! Кеша, иди сюда, мерзавец! Я тебе шею сверну!» Вот, черт! Это было круто! Как будто меня в порошок стерли... Высыпали в унитаз и спустили воду. — Ну и где это мы? Вокруг царил странный сероватый сумрак. Тестеры, похоже, просто плавали в облаке серой пыли. Источников освещения вокруг не было. Казалось, пространство само по себе тускло светится мягким, не дающим теней светом. — А где, собственно, все? — озадаченно спросил Махмуд. — Что все? — Да хоть что-нибудь, кроме нас в конце-то концов! — раздраженно рявкнул Хадок. Наш пропавший кусок города, например. Или мы сюда так, ради свежих впечатлений, сунулись? Ксен! Ксен, где ты там?» Ксинобайт спокойно парил рядом, свернувшись калачиком и прикрыв глаза. «Ты что там, заснул, что ли, обормот?» «Нашел время!» «Милиция нас на фрикадельке перетрет, а ты чем-то занят!» «Старая компьютерная мудрость!» Вздохнув, снизошел до ответа Ксинобайт. «Не знаешь, что делать!» Наступи на горло своей гордости и почитай, наконец, документацию. Так-так, а ну-ка подождите пару минут, никуда не уходите. Пока Ксенобайт пребывал в прострации, остальные тестеры уныло болтались вокруг. Махмуд на всякий случай достал из кармана кусок веревки и привязал к ноге Кеши, точно к воздушному шарику. Махмад тем временем странно развлекался. Пару секунд он просто парил, расслабившись, рядом с товарищами, потом стал доставать из кармана в гайки и швыряться ими в разные стороны. — Ой! — возмутился Махмуд, которому гайка попала прямо в затылок. — Ты чего творишь? — Проверяю, на каком мы свете. Туман, — ответил Махмед и вдруг завопил. Глядите! Махмуд глянул в ту сторону, куда указывал приятель и удивленно присвистнул. Сквозь неверную дымку коллектор в их сторону нисло что-то большое. Через секунду стало ясно, что это. — Слышь, Ксен, тут на нас полным ходом несется бензоколонка. — Точнее, пожалуйста, — поморщился, не открывая глаз, программист. — Хм, ну, точнее, кусок старого шоссе метров сто длиной. С одного конца на обочине небольшая площадка. На ней ржавая бензоколонка. — Годится, я думаю, — кинул программист, открывая глаза и ловко разворачиваясь. — Будем приземляться. — Сотворите кто-нибудь побольше веревки. Кусок шоссе приближался с обманчивой неторопливостью. Макмед, вытащив из воздуха моток веревки, быстро свернул из нее аркан и оценивающе покрутил в руке. «Думаю, дернет, как только ты окажешься над ним», — внимательно разглядывая бензоколонку, сообщил Ксенобайт. Макмет только кивнул, прищурился и в тот момент, когда летающий островок проносился мимо, ловко зарканил колонку. Веревка натянулась, Макмеда поволокло вперед и Стрелок принялся перебирать руками, подтягиваясь ближе к асфальту. Как только он оказался прямо над ним, его вдруг повлакло вниз. Приземлившись точно парашютист, Махмед упруго подпрыгнул и замахал руками коллегам. Махмуд, уже связавший себя к Ксенобайт и Кешу в одну гроздь, кивнул и швырнул другу еще одну веревку, точно буксировочный конец. «Ну что скажешь?» — спросил Ксенобайт после посадки, которая персонально для него оказалась довольно жесткой. В последний момент Махмуд развернулся так, чтобы погасить программистам изрядную толику инерции. — А что тут скажешь? — пожал плечами Махмед. — Нету основного центра гравитации. Получается, что у каждого куска остался свой локальный вектор, но он ограничен что-то около пяти метров от поверхности. Дальше работает только гравитация масс. — Мы такие штуки в школе делали, на просчет соударений. — Во, гляди! Кусок точно маленький авианосец вышел наконец из облака пыли. Светлее не стало, зато теперь можно было оценить слегка сюрреалистический пейзаж коллектора. Все пространство вокруг занимали куски пейзажа, вырезанные со своего законного места и вольно дрейфующие точно осколки взорвавшегося мира. Больше всего было островков, среди которых оседланная тестерами медзаколонка была далеко не самой крупной. В пространстве плавали отдельные здания, скалы. Совсем близко от тестеров в жутковатой тишине проплыл длинный железнодорожный состав, С ржавым скалящимся заплатами паровозом. Красота! Восхищенно покачал головой Ксенобайт. Ага, мы его, считай, с самого старта не чистили! вздохнул Кеша. Тут столько барахла всякого крутится, страшно подумать. Это точно. А поди-ка ты сюда поближе, дрожайший ты наш Инокентий. Подойди и поведай, какого черта! Ты нас засунул, а? Ну, заметно сник дизайнер. Нам же надо было. Синабайт горестно вздохнул И постучал себя по лбу «И как ты собираешься искать Тут нужный кусок, а?» С другой стороны Кеши Мягко подошел Макмед Растрепанный дизайнер Нервно дернулся, но сзади, отрезая путь К отступлению, появился Махмуд «Я это думал Может, на месте Какие мысли появятся?» «И как?» «Появились?» «Не очень» «Понятно» вздохнул синабайт Тогда делать нечего, придется возвращаться и отдавать тебя на растерзание Мелиси. кешу с беспокойством глянул на тестеров и даже смущенно хихикнул, давая понять, что оценил юмор коллег, но Ксенобайт с постной физиономией принялся вызывать портал. Кешу догнали на самом краю островка, когда он уже собирался сигануть в бездну. Махмуд, наконец, сапал его и придавил к асфальту. Ох, горе ты мое прыгучее! вздохнул Синабайт. Куда ты, спрашивается, собрался? Ладно, не трясись. Мы своих не выдаем. Положив для верности Кешину плечо, Махмуд шагнул настроенный к Синабайтам портал. Спустя миг они снова оказались у ровного среза котлована, откуда начали свое путешествие. Хм, и зачем мы здесь? С некоторой скукой в голосе уточнил Махмед. Отсюда все начиналось! Торжественно пояснил Ксенобайт. — Здесь должен остаться след. Кстати, Кеша, ты пока подумай, как вернуть кусок локации из коллектора. — А что он делает? Этот вопрос Кеша задавал уже не в первый раз. Макмед также не в первый раз, лишь пожал плечами. — Ищет. — Не, я понимаю, но как он ищет? Что, собственно, ищет? Ксенобайт в данный момент... Медитировал на дне котлована До этого он долго ползал вдоль обрыва Чуть ли не обнюхивая срез Потом пытался ковырять гранит Потом плясал точно припадочный шаман Наконец программист выкарабкался из котлована И присел на краешерк рядом с друзьями Уф народ Замотался я слегка И ведь что обидно Я же уверен, есть какой-то штатный способ Решать подобные проблемы Даже не вылезая из обычного игрового пространства Но пока я буду его искать, Мелиса нас на ремни порежет. Но ты ведь нашел какую-нибудь входную тропинку, полуутвердительно спросил Махмуд. А как же! Ухмыльнулся Ксинабайд. Наш верный бульдозер! Если помнишь, мы его так и оставили в подземелье. И что? А то, машина-то казенная. В смысле, это же инструмент. Он до сих пор на нас залинкован. Вот по этой ниточке мы и можем, в конечном счете получить его координаты. Проблема в том, что бульдозер стоит в коридоре. Коридор в дрейфующем по коллектору острове. Через три секунды после снятия координаты могут указывать в толщу гранита, что опять приведет к конфузу. — А что же делать? — огорчился Кеша. Что — Что-что? — Скрипты писать! — Чтобы каждые полсекунды координаты снимал и портал на них подстраивал. Руки Ксенобайта уже порхали над невидимой клавиатурой. Спустя минуту в воздухе снова повис портал, однако не успели тестеры в него нырнуть, как в воздухе появился Бонзай. Ворвато оглянувшись, он вопросил. — Ну что у вас? — Продвигается, — кратко ответил Ксенобайт. — Продвигайте быстрее, потому как Мелиса закипает, — хмуро посоветовал банзай. Махмуд только вздохнул и молча подтолкнул к порталу Кешу. Прислушавшись и не услышав испуганного вопля, тестеры пришли к выводу, что скрипт Ксенобайта работает. Вокруг были знакомые бетонные стены, терпели стоящий посреди коридора бульдозер-корректор и даже выроненный кешей степлер, которым он прикреплял декорации к стенам. «Кажется, не промахнулись», — с некоторым облегчением заметил Махмуд. «Осталось только точно установить, где мы, Мак. Помнится, ты как раз пробивал ходы с поверхности?» В тревожном молчании вся компания дошла до первого из прорубленных Макменом колодцев. Поднявшись, Тестеры выбрались наконец на поверхность и огляделись. Все было на месте. Знакомые дома, законченные и покрытые текстурами, и серые, уже остановленные, но еще не отштукатуренные, и голые каркасы недостроенных домов, а над всем этим сюрреалистическое небо коллектора с его безумным хороводом осколков несостоявшегося мира. Нос! сбежавший город я вам нашел! важно сообщил Ксенобайт. «Теперь твоя очередь, Кеша. Давай, придумывай, как нам его аккуратно поставить на место». «Но как же я это...» «Кеша, судя по всему, ты уже общался с коллектором, так? Ты же хотя бы видел, как админы восстанавливали из него что-то». Дизайнер задумался, потом с робкой надежды спросил. «А может, э -э, почитать какую-нибудь документацию?» «Очень разумное предложение». Сохраняя олимпийское спокойствие, кивнул синабайт Но понимаешь, на это может уйти несколько часов, потому как я слабо представляю себе, какие тематики поднимать. А у нас нет нескольких часов. У нас есть опаздывающая навстречу милиса и перспектива долгой, мучительной смерти в ее когтях. Так что напрягись и вспоминай все, что с ним связано. «Вы ведь залезали сюда именно что-то восстановить, так?» Кеша съежился, глаза его воровато забегали. «Нет, мы это... мы гонки тут устраивали». Пару секунд царила полная тишина. «Гонки?» — осторожно уточнил Макмет. «Да, только особые гонки. Гонки на островах. Гонялись в основном программисты из-за дела разработки физики. Но они и меня иногда с собой брали. Юнгой!» «О как!» Тяжело садясь прямо на землю, проговорил Махмуд. «Хлопцы, я один ничего не понимаю, или пора звонить санитарам?» «Я, кажется, догадываюсь», — медленно проговорил Ксенобайт. «Мы брали один из этих островков», — торопливо пояснил Кеша. «По его периметру расставляли двигатели. Самые лучшие маршевые получались из скорострельных пулеметов, маневровые — из реактивных огнеметов. Сначала гонялись просто на скорость». Потом стали заранее намечать трассы с виражами и сменой высоты. Весело было. Еще таранили друг друга. В абордаж играли. Знал я, что разработчики народ на голову ушибленный. Но чтоб настолько... Отчего забавно, мечтательно пробормотал Макмед. Надо банзаю идею подкинуть, он оценит. Не отвлекаемся, мрачно буркнул Синабайт. Кеша, мы все ближе к гибели, вспоминая еще что-нибудь, живо! Кеша побледнел и мелко затрясся с натуги под холодным, гипнотизирующим взглядом программиста. — Да! — неожиданно выкрикнул он. — Было дело. Мы это, гонялись на одном островке. Хороший такой островок был, крепкий. Нашу команду даже обвинили, что мы его специально нарисовали. Это было бы жульничество. Хм. Так вот, гонялись мы на нем, гонялись и пролетали мимо потерянного собора. — Мимо чего? — тут же насторожился Ксенобайт. Кеша огляделся по сторонам и понизил голос. «Собора! Его много раз видели в коллекторе. Я тоже видел. Красивый, зараза! Только вот никто не помнит, кто же его собственно рисовал и почему выкинули в мусорник. Так вот, один парень из нашего экипажа сказал, что, мол, хочет этот собор себе забрать. Вытащить его из коллектора и поставить где-то. Для красоты, а может, еще на что сгодится. «Так, очень хорошо!» Алчно потер руки ксенобайт — Давай, что дальше? — Ну, дальше я я плохо помню. Несколько часов он там что-то колдовал, только ничего путного у него не получалось. Тогда он разозлился и сотворил какие-то штуки. Я не знаю, они на старые немецкие гранаты похожи были, на длинные такой ручки. Он их возвращалками называл и сказал, что они уж точно подействуют, только ему до собора добраться надо. — И как? — с волнением спросил Махмуд. — Никак. Он туда раз 8 пытался порталом прыгать, каждый раз промахивался. Последний раз появился метрах в десяти от собора, попробовал скорректироваться, и тут бац, его метеоритом сшибло. Ругался он потом, просто страшно. Слушайте, а ведь возвращалки он тогда выронил, и они на собор упали. Мне потом кто-то говорил, что их даже видно. Лежит, мол, у самого входа сумка с гранатами. А мы после этого случая все никак его отыскать не могли. Потом забили». Поняв, что добавить Кеше больше нечего, Ксинобайт почесал затылок. — Значит, нам нужно отыскать этот таинственный храм, который последний раз видели черти когда, разыскать на его поверхности сумку с гранатами, а потом еще разобраться, как они работают, так? Э — -э", смутился Кеша. — Ты же просил вспомнить хоть что-нибудь. — Но я, собственно, чего про Саборта вспомнил? — Ну? — Так вот он летит, — проговорил Кеша указывая пальцем куда-то за спину Синабайта. «Километра полтора и продолжаем сближаться», — прищудивший сообщил Макмед. «Минут через пять пройдет над нами по левому борту». На подготовку всей операции у тестеров было едва ли десять минут. На встрече куску Натограда крыши вперед, несся точно огромный крейсер из какого-то космического симулятора величественный готический собор с массой башенок, торчащими как клыки шпилями и и амбразурами узких стрельчатых окон. Видя, что время поджимает, тестеры ухватились за первую пришедшую в голову идею. Ксенобайт вытащил из подземелья злополучный корректор пейзажа и сейчас возился с настройками. За руль сел Махмуд. Макмед деловито привязывал к бульдозеру длинный трос. «Только бы сработало!» «Ты главное за дорогой следи!» — нервно огрызнулся Ксенобайт. «Уф, не поминайте лихом!» Макмед дал отмашку. Махмуд дернул рычаг и плавно вдавил педаль газа. Бульдозер начал разбег. Будучи не средством передвижения, а инструментом администрирования, корректор пейзажа мог себе позволить не слишком строго соблюдать законы физики. Так, например, несмотря на бульдозерные габариты и лезгающие гусеницы, передвигаться этот агрегат мог почти с неограниченной скоростью, только разгонялся очень медленно. Махмуд продолжал упрямо топить педаль газа, Край мира приближался все быстрее. «Давай!» Ксенобайт быстро переключился в режим коррекции. Теперь бульдозер прямо перед собой создавал кусок шоссе, затирая потрескавшуюся землю с пожелтевшей травой. Бульдозер пронес последние метры до обрыва и... Сразу за обрывом появился мостик, состоящий из куска шоссейной дороги, сгенерированный корректором. Его гусеницы въехали на этот мостик, а ковш все продолжал и продолжал его наращивать. Экипаж бульдозера перевел дух. Затея сработала. «Пять секунд, полет нормальный. Начинаем подъем. Ксен, давай помалу». «Даю пять градусов», — отозвался программист, меняя настройки корректора и заставляя его выдавать перед собой участок дороги, ведущий в гору. Корректор вздрогнул, но медленно пошел в гору, оставляя позади сюрреалистический серпантин в никуда. «Повышайте угол подъема», — раздался из коммуникатора голос Макмеда. «А то не успеете набрать нужную высоту». 15 градусов!» — скомандовал Махмуд. На этот раз корректор вздрогнул заметно сильнее. Махмуд рванул какой-то рычаг, добавляя тяги. Агрегат натужно подвывая выровнялся. «Ох, не успеваем озабоченно покачал головой ксенобайт. «Махмуд, начинай поворот!» «Не нервируй водителя во время движения!» — огрызнулся ходок. «Давай 30 градусов!» Собор приближался с пугающей скоростью. Бульдозер несся по плавной дуге, оставляя за собой ленту дороги, которая ложилась все ближе к стенам. Ксенобайт нервно облизнул губы. «Так, держись!» — завопил Махмуд. Черная лента шоссе коснулась собора, заменив собой часть стены. Ксенобайт отключил режим корректировки. Бульдозер крепко тряхнула, он стукнулся гусеницами о стену, кроша витражи и снося горгуль. «Есть касание!» «Все плохо!» — сообщил Ксенобайт. «Теперь мы просто падаем вдоль стены!» «Да по барабану! Мы же все равно бессмертны!» Викирующий бульдозер ревел, рассекая ковшом воздух. Ксенобайт вдруг положил пальцы на панель управления и лихорадочно принялся перебирать режимы коррекции. Под гусеницами появился кусок асфальта, бетонная полоса, посыпался песок, а потом вдруг возникли рельсы. Бульдозер очередной раз стукнул стену и рельсы приварились к ней. Теперь корректор скользил по ним, точно кабинка американских горок. Ксенобайт, точный пианист, молотил пальцами по клавишам настройки. Рельсы изогнулись и принялись завиваться вокруг собора на манер горного серпантина. «Тормози!» — завопил Ксенобайт. «Но ты пижон!» — удивленно покачал головой Махмуд, но взялся за рычаги управления. Несмотря на все усилия, мягкой посадки не получилось. Собственно, на ее месте образовался пятиметровый кратер. Махмуд и Ксенобайт, контуженные и нервно моргающие, выбрались из него и тяжело задумались, Глядя на воткнувшийся в дно воронки, бульдозер. «Я побоялся, что он при падении попросту отколет кусок грунта и полетит дальше», сказал программист. «Ага. А я в последний момент подумал, во прикол будет, если ты режим коррекции не отключишь. Дырку пробуравим и с другой стороны вылетим». «Точно. Ладно, пошли что ли?» Тестеры, кряхтя и ухо, пошли вокруг потерянного собора. Как ни странно, противогазный подсумок со штуковинами Напоминающими немецкие гранаты и правда нашелся на видном месте На ступеньках перед входом в собор Прихватив сумку, тестеры вернулись к бульдозеру Смотри-ка, с удивлением заметил Ксенобайт А наша тропинка-то до сих пор держится? Махмуд задрал голову И правда, два летающих острова теперь соединяла изогнутая точно лук дорожка Похоже, их скорости сравнялись и положение приобрело некоторую стабильность Ну и вы в баню устало покачал головой ходок. — Давай заканчивать этот цирк. — Трос запутался. — С сожалением ответил программист. — Придется прыгать порталом. Ксинобайт глянул на коммуникатор, отслеживая координаты Макмеда, и через секунду они уже снова стояли в знакомом городке. Собор величаво парил над ними. — Ну и как этой штука пользоваться? — полюбопытствовал Кеша, вертя в руках гранату. — По-моему, вот так. — Пожал плечами Ксинобайт, срывая чеку и втыкая возвращалку в землю. Несколько секунд ничего не происходило. За это время тестеры уже успели попрощаться с жизнью, решив, что по какой-то причине скрипт не сработал. Потом вокруг стало темно, мимо пронеслись вереницы цифр. Потом снова стало светло, а в следующий миг всю компанию подбросило в воздух. С чудовищным грохотом недостающий кусок енотограда вернулся на место. «Ну что, все цело?» — с беспокойством спросил Ксенобайт, вставая на ноги. «Ага». «Надеюсь, внучка с Мелиссой не гуляли как раз сейчас под дну котлована. Слушайте, а что это трещит?» Тестеры переглянулись и со страхом задрали головы. Прямо на них падал, величаво поворачиваясь, потерянный собор. Логово тестеров. 14 июня, 16.14 реального времени. «Люди, ну нельзя же так!» Я чуть Кондратия не обнял, предупредили бы. Я же старый человек, у меня сердце. Что теперь с нами будет? Мелиса нас поубивает. Ха-ха, да как бы не так. Хотя вашей заслуги тут и нет, репортаж получился просто убойный. Внучка засняла все от первой до последней секунды. Мелиса стоит, что-то там втирает, и тут у нее за спиной появляется недостающий кусок города. Бух вниз! Гул, земля трясется... А Мелиса стоит бледная, но невозмутимым таким тоном продолжает вещать, мол, вот так это и делается, точно по графику. А тут еще собор ваш, зараза, вниз летит. милиса как его увидела, у нее ж микрофон опустился. И тут ее как переклинит, говорит, смотрите, очень интересное явление, дескать, по плану. У нас тут не собственно город, а руины. И вот вы сейчас увидите, как из скучного города делают уникальные, абсолютно эксклюзивные руины. Да, теперь у нас Енотоград точно эксклюзивный. Напоминает вывал от Тунгусского метеорита, а посередине потерянный собор торчит. Неужели переделывать придется? С тоской простонал Махмуд. Не придется. Дизайнеры в полном восторге. Говорят, локацию сохранить и не трогать. Собор ушел в землю этажа на три, так что подземелье будем подключать прямо к нему. Почистим слегка, карту составим, зашибись будет. — Слушай, Ксен, а что, собственно, произошло? Почему на нас собор упал? По — покачину огрызнулся программист. — И как я не сообразил? Дорожка, которую мы проложили от Енотаграда до собора, она их соединила, так что они стали одним объектом, очень странным, но, так сказать, залинкованным. Да, история. Че ж дальше делать-то будем? Банзай сурово глянул на коллег. Хватит с вас на сегодня. Отдыхайте. А завтра будем изучать то, во что превратился Инотаград, и рыть катакомбы. И никаких полетов!» Тихо вздохнул Макмет.